Когда они шли по большой комнате нижнего этажа, Бресли сообщил. «Девушки предлагают небольшой дежуне sur Завтрак на траве. Название известной картины Мане». «Пикник. Неплохая мысль, а?» За окнами сияло солнце, над кронами деревьев висела легкая дымка. «Горжусь своим лесом. Стоит взглянуть». «С удовольствием», — сказал Дэвид. Девушек на кухне не было. Они, как выяснилось, давно уехали в Плелан, ближайшую деревню, за продуктами. Будто нарочно, или так Дэвиду подумалось, чтобы дать старику возможность реабилитировать себя. После завтрака они прогулялись по усадьбе. Бресли с гордостью показал гостю свой огород, щеголяя, видимо, недавно приобретенными познаниями по части названий растений и агрономических приемов. За восточной стеной дома они встретили Жан-Пьера, рыхлившего грядки. Прислушиваясь к беседе старика с мужем экономки о больном тюльпаном деревце и о том, как его лечить, Дэвид вновь испытал уже знакомое приятное чувство, подсказывавшее, что в жизни Бресли главное — вовсе не вчерашний рецессивный приступ злобы. Видно было, что старик привык к отмене привык к местной природе, Когда они, осмотрев огород, прошли во фруктовый сад и остановились перед старым деревом со спелыми плодами, Дэвида угостили грушей, которую рекомендуется есть прямо с дерева. И старик, разговорившись, признался, что считает себя глупцом. Надо же было провести почти всю жизнь в городе и оставить так мало времени для радости сельской жизни. Дэвид, проглотив кусок груши, спросил, почему это открытие пришло так поздно. Бресли презрительно фыркнул, давая понять, что недоволен собой. Потом ткнул трости в упавшую на землю грушу. «Сука, Париж, мой друг. Знаете стихи? Граф Рочестерский, не так ли? В какой нужде не приведется жить, найдешь клочок земли, чтоб семя посадить. Прямо в точку. Этим все сказано». Дэвид улыбнулся. Они двинулись дальше. «Зря не женился. Было бы гораздо дешевле». «Зато много потеряли бы». Старик снова презрительно фыркнул. «Одна ничем не отличается от другой, а?» Он явно не почувствовал иронии этой фразы. Ведь одна ему уже не по зубам. И словно в подтверждении его слов на подъездной дороге, ведущей из внешнего мира, появился маленький белый Рено. За рулем сидела мышь. Она помахала им рукой, но не остановилась. Дэвид и Бресли повернули назад к дому. Старик показал трости на машину. Завидую вам, ребята. В мои молодые годы девушки были не такие. Я полагал, что в двадцатые годы они были восхитительны. Старик поднял палку в знак категорического несогласия. Полнейший вздор, мой друг. Не представляете. «Полжизни уговариваешь, чтобы она легла с тобой, и полжизни жалеешь, что легла. А то еще похуже. Трипер схватишь от какой-нибудь шлюхи. Собачья жизнь. Не понимаю, как мы ее сносили». Но Дэвид остался при своем мнении и знал, что другого от него и не ждут. В душе старик ни о чем не жалел, а если и жалел, то лишь о невозможном, о другой жизни. Беспокойная чувственность молодых лет все еще не покидала старого тела. Внешность его никогда не была особенно привлекательной, но жила в нем какая-то неуемная дьявольская сила, бросавшая вызов единобрачию. Дэвид попробовал представить себе Бресли в молодости. Неудачник, равнодушный к своим бесчисленным неудачам, до крайности эгоистичный, в постели и в ней ее, невозможный. И потому в него верили. А теперь даже те многочисленные скептики, что, должно быть, отказывались в него верить, были спокойны. Он добился всего — известности, богатства, женщин, право быть таким, каким был всегда. Эгоизм стал его ореолом. У него был свой мир, где удовлетворялась малейшая его прихоть, а весь остальной мир находился далеко, за зеленым лесным морем. Людям, подобным Дэвиду, всегда склонным рассматривать свою жизнь — как и свою живопись, в виде нормального логического процесса и считающим, что будущие успехи человека зависят от его умения сделать разумный выбор сейчас, это казалось не совсем справедливым. Разумеется, Дэвид понимал, что успеха никогда не добьешься, следуя правилам, что известную роль здесь играют случаи и все остальное, подобно тому, как живопись действия и живопись момента, Составляют, ну, по крайней мере, теоретически важную часть спектра современного искусства. И тем не менее созданный им образ продолжал жить в сознании. На вершине славы стоял старый, самодовольно улыбающийся сатир в ковровых домашних туфлях, с радостью посылающий проклятие здравому смыслу и расчёту. В 11 часов они двинулись по длинной лесной дороге в путь. Девушки с корзинами в руках шли впереди, Дэвид со стариком за ними.